Глава 7. Ближе к полудню следующего дня старший лейтенант Гудко сидел в кабинете и рассматривал портрет, составленный общими усилиями штатного художника и Константина Ивлеева. Работа заняла почти три часа, и художник сказал, что они со свидетелем поработали быстро и продуктивно. Спорить Гудко не стал, хотя потеря половины его рабочего времени ему не казалась быстрой и продуктивной. Как только рисунок был получен, Гудко, используя факсимильный аппарат, переслал изображение во все районные отделы милиции Москвы и области. Он надеялся получить сведения от коллег и идентифицировать личность мужчины, не прибегая к затратной по времени процедуре штудирования архивных записей в Центральном архиве МВД. Обеденный перерыв он решил потратить с пользой для дела и изучить бумаги, которые Супонев и Абрамцев изъяли из квартиры Артема Юрченко. Сами по себе бумаги особого интереса не представляли, но вот пометки на полях говорили о многом. В частности, о том, что при желании Юрченко мог быть аккуратным, педантичным и весьма неглупым человеком. Он проработал план до мелочей. Здесь был и график движения конкретного поезда, и сопряженные графики поездов, чьи маршруты могли влиять на задержку отправления с каждой станции, начиная от Ярославского вокзала в Москве и заканчивая небольшой станцией в городе Нерехта. Из заметок явствовало, что преступники собирались доехать на поезде до маленькой станции местного значения, не имеющей собственного названия и обозначенной в маршруте как остановочный пункт 187-й километр. По всей видимости, эта станция предназначалась для дозагрузки почтовых отправлений, потому что в основном маршруте поезда Москва-Владивосток она не значилась. Придумано было хитро. Кто обратит внимание на то, сколько именно почтовых отправлений загрузили в поезд, а сколько выгрузили? Тем более, если станция крошечная, не имеет собственного помещения и состоит из пустой платформы с одной единственной металлической табличкой. Все эти сведения Гудко получил от начальника почтового отделения, в котором работали погибшие почтальоны. Для этого ему не пришлось никуда ехать, достаточно было позвонить. Но это ему, сотруднику уголовного розыска, да еще в тот момент, когда оперативная группа ведет расследование по делу о покушении на собственность почты. А вот откуда все эти сведения получил Артем Юрченко, для Гудко оставалось загадкой. Неужели обо всем этом ему могла поведать Ольга Зотова? Гудко сильно в этом сомневался. Она всего лишь рядовой сотрудник почтамта, пусть и занимающегося отправлениями международного класса. Сведения о поездах, их скорости, остановочных пунктах и прочие детали Юрченко должен был скрупулезно собрать самостоятельно. На это ушел не один день, и если бы не стрельба, вряд ли расследование ограбления поручили бы Петровке. Этим делом занялся бы за штатный состав пригородного городка Александров, и сильно напрягаться они точно не стали бы. Гудко был убежден, на это и делал ставку Юрченко, когда планировал ограбление. Но все сложилось так, как сложилось, и теперь вместо ограбления они имели на руках тройное убийство. Пока тройное. Состояние Леонида Седых оставалось критическим, он так и не пришел в сознание, и надежда на то, что его состояние улучшится, таяла с каждым днем. Его родители в прямом смысле этого слова жили в больнице. Польза это не приносило, но служило пусть и слабым утешением. Лечащий врач обещал уведомить оперативников о любых изменениях в состоянии больного, но просил не возлагать больших надежд на Леонида как на свидетеля. Они и не возлагали. Они искали другие пути, да только результат пока не радовал. Время обеда подходило к концу. Гудко с надеждой смотрел на телефонный аппарат, ожидая заветного звонка. Кто-то из многочисленных сотрудников органов милиции должен был узнать мужчину, портрет которого он разослал. Кто-то должен был его опознать и позвонить. Но телефон молчал, и Гудко понимал, что вскоре ему придется ехать в архив и погрузиться в кропотливую работу, которая может занять не один день. В ожидании звонка он вертел в руках затертый клочок карты автодорог Московской области. На этой карте не было пометок, как на картах железнодорожных путей. Она отображала участок Подмосковья в радиусе 200 километров от столицы и захватывала приличный кусок, включая и железнодорожный путь до Ярославля. Зачем Юрченко понадобилась эта карта? Просто для синхронизации направления или с какой-то конкретной целью? Этого Гудко не знал. Стрелки часов приближались к часу дня, а телефон так и не зазвонил. Вздохнув, он бросил карту на стол и поднялся. Карта легла тыльной стороной вверх, и взгляд Гудко буквально приковало к затертому листу. Пару минут он смотрел на листок, не двигаясь. Затем поднял его вновь и поднес к свету. На оборотной стороне карты виднелась надпись. Она была старательно затерта, но недостаточно тщательно для того, чтобы исчезнуть без следа. Подхватив листок, Гудко выбежал из кабинета и помчался в лабораторию. Через десять минут у него в руках оказался лист бумаги с координатами военной части, дислоцируемой в ста километрах от Москвы в городе Баблова. Как сообщил Гудко-аналитик, часть являлась засекреченным объектом и на картах не обозначалась. Вот для чего Артему Юрченко понадобились эти записи. Координаты военной части и ее местоположение. По какой причине он стер запись, было не столь важно. Главное, что у Гудко появилась новая зацепка, которую он считал более перспективной, чем поиски в городском архиве совпадений примет хромого мужчины. Гудко поблагодарил аналитика и, выйдя из лаборатории, остановился в раздумье. Следователь Супонев вместе с капитаном Абрамцевым уехали в Можайскую колонию и могли пробыть там весь день. Что же делать ему? Оставить все как есть до их приезда или нанести визит начальнику военной части, не поставив в известность начальства? что вообще он надеется там найти гудко точно знал на что он надеется военная форма в которой облачились преступники могла быть вовсе не прикрытием возможно секретная военная часть это и есть ключ к разгадке он просто не мог себе позволить потерять сутки в ожидании информации которой быть может не существует когда реальный шанс кое что выяснит сам идет к нему в руки но также он понимал что не получив официальных полномочий в секретной военной части ему делать нечего его не подпустят даже близко ни к персоналу ни к военнослужащим ни к информации о них после коротких размышлений гудко махнул рукой эх была не была и направился в кабинет подполковника семипалова в это же самое время капитан дангад застоял в крохотной спальне многоэтажки и пытался привести в чувство двух дружков пропоиц воеводина и якушкина В дом Воеводина он приехал около десяти часов дня, но, как выяснилось, Воеводин еще не вернулся. Дангад запрождал час, после чего решил съездить в управление и узнать последние новости, а позже вернуться к Воеводину. Это была ошибка. Воеводин вернулся в четверть двенадцатого, да не один, а вместе с дружком. Оба сразу завалились спать, потому как были все еще пьяны. Мать не препятствовала, уложила гостя на полу в спальне сына, сама же занялась приготовлением обеда она знала что проснувшись сын и его приятель будут голодны и не желая выслушивать оскорбления решила приготовить куриные бульоны что то более существенное когда дангад завернулся оба парня храпели как лесорубы после работы и не реагировали ни на какие раздражители дангад запустил вход все известные способы добудиться пьяных он по очереди тряс их за плечи зажимал нос пальцами лил воду из чайника ничего не помогало Мать Воеводина робко пыталась вразумить капитана, предлагая сделать перерыв и дать пьянчушкам немного поспать, полагая, что это даст лучший результат. В конце концов Дангадзе засдался. Он просидел на кухне около часа, слушая рассказы женщины о детстве сына, затем терпение его закончилось, и он возобновил попытки разбудить приятелей. С третьего раза ему удалось привести в чувство Воеводина. Нелепо моргая глазами, он сел на кровати и, глупо улыбаясь, спросил «Вы ко мне?» «К тебе, бедовый, к тебе!» — подтвердил Дангадзе. «Поднимайся, разговор есть!» Подняться Воеводин сумел только с помощью капитана. Тот оттащил пьянчушку в ванную комнату и устроил ему контрастный душ. Когда Дангадзе поливал его холодной водой, Воеводин верещал, как барышня, но в чувство пришел. После водных процедур Дангадзе усадил Воеводина за кухонный стол и заставил съесть тарелку бульона. «А теперь поговорим», — заявил он, когда тарелка опустила, а взгляд Воеводина приобрел некое подобие осмысленности. «Хочу предупредить. Разговор официальный, и я не настроен выслушивать отговорки или байки. Не получу от тебя нужные сведения в течение 15 минут, заберу с собой, и бороться с похмельем тебе придется в обезьяннике. Ты меня услышал?» «Вы из милиции?» — по тону Воеводина было непонятно, радует его это или пугает. «Да, я из милиции. Капитан Дангадзе, уголовный розыск», — представился Дангадзе. «Уголовный?» — Воеводин выпучил глаза, хмель слетел с него, будто по мановению волшебной палочки. «Вы не того взяли, я по уголовке чист, зуб даю». «Рад, что ты сохранил остатки чувства юмора», — без улыбки произнес Дангадзе. «Но перебьешь меня еще раз, схлопочешь пятнадцать суток за нарушение общественного порядка». Я и так потерял из-за тебя полдня. Вторую половину дня хочу провести с пользой для общества. Теперь до тебя дошло? — Да понял я, понял. Только вы зря теряете время. К уголовным преступлениям я отношения не имею. — Это как посмотреть, — Дангадзе выдержал паузу, давая время Воеводину осознать серьезность беседы. — Тебе знаком Артем Юрченко? — Юрчик-то, конечно, друг детства, — почти радостно сообщил Воеводин. «А он что, снова в историю влип? Отметелил кого-то?» «Не твое дело», — оборвал Воеводина Дангадзе. «Отвечай на вопрос коротко и ясно. Давно вы встречались?» «Да сегодня ночью», — Воеводин глупо хихикнул, вспомнив что-то из прошедшей ночи. «Мы на хате гудели. Девки, выпивка и все такое. В запое Юрчику сам черт не брат». «Юрчик — это его прозвище?» «Ну да, по фамилии. С детства прилипло», — пояснил Воеводин. «Я вот воевода, а Санька Якушкин як. Так уж повелось. И часто вы вместе гудите?» «Бывает, но редко. С яком мы завсегда вместе, а Юрчик только под настроение». «Как вы с ним связываетесь, когда хотите вместе время провести?» Задавая этот вопрос, Дангадзе не слишком надеялся на положительный ответ и оказался прав. «Никак мы с ним не связываемся. Зачем нам он? Мы с яком сами можем развлечение себе найти». «Но этой же ночью как-то встретились», — напомнил Дангадзе. «Так говорю же, случайно. Мы с Яком на вокзале торчали, хотели пару рубликов на красненькую сшибить, а тут он из электрички пригородной вышел и прямо на нас напоролся. Сказал, что погудеть охота, а компании нет. Но мы и предложили к нам поехать. Юрчик щедрый, когда при деньгах, почему бы не позвать?» «Что же он с вами сюда не приехал? Дома ждут?» Не, дома у него теперь нет. Он со своей бабой разругался, ушел от нее. Теперь у толстого обитает, у того в пригороде домишка. Так, рухлять голимая, но жить можно, особенно летом. Откуда знаешь? Так Юрчик рассказывал, а сегодня мы его на электричку сажали. Сам он с трудом шел, перебрал чток. Точно говорю, у толстого он живет. Воеводин протянул руку за стаканом, в который заботливая рука матери плеснула рассол. Опередив Воеводина, Дангадзе схватил стакан и отодвинул в сторону. Воеводин удивленно вскинул брови. — Что не так-то? Я все честно рассказал, как младенец захныкал он. — Отдайте стакан, пить охота, трубы горят. — Ты знаком с Толстым? — продолжая удерживать стакан, задал очередной вопрос Дангадзе. — Не то чтобы знаком. Пили раз у него в лачуге. Вот и все знакомство, — ответил Воеводин и снова потянулся к стакану. — Давно это было? Месяца три назад. Еще снег лежал, но уже потеплело, подумав, ответил воеводин. Юрчик тогда к матери на хату заскочил, мы и встретились. Он веселый был и снова при деньгах, сам нас к толстому позвал. С чего это Юрченко вас к толстому повез? Ему что-то от вас было нужно, допытывался Дангадзе. Да кто его знает? Он предложил, мы поехали. Что делали в доме толстого, кроме как пили? — Больше ничего. Болтали о ерунде, мечтали. Юрчик тогда заявил, что собирается стать жутко богатым, чтобы всем нос утереть. Мол, они все думают, я безнадежен, а я им обратное докажу, — старательно вспоминал Воеводин. Только все это треп один. Как был он босиком, так босиком и помрет. Или в тюряге сгниет. — Почему про тюрягу вспомнил, — насторожился Дангадзе. — Раз вы ко мне пришли, значит, у Юрчика проблемы с законом. Разве нет? «А раз проблемы, значит, до тюрьмы недалеко», — дал расклад Воеводин. Адрес Толстого потребовал Дангадзе. «Я без понятия. Деревенька называется Рожки. Это за Ферсановкой. Поезда отходят с Ленинградского вокзала. А про улицу и дом я не интересовался». «Показать сможешь?» — подумав, спросил Дангадзе. «Это обязательно. Было видно, что помогать оперативникам у Воеводина желания нет». «Обязательно», — отрезал Дангадзе. — Показать смогу, — воеводин обреченно вздохнул и добавил. — И почему вы вместо меня яко не подняли? — Судьба у тебя тяжелая, воеводин, — усмехнувшись, произнес Дангадзе. — Собирайся, прокатимся на Петровку. С Олегом Гудко Дангадзе разминулся буквально в несколько минут. Получив от подполковника Семипалова добро и служебную машину, Гудко немедленно отправился в Баблова. Узнав, куда уехал его напарник, Дангадзе приуныл. «Так всегда получается. Кому-то интересное задание, а мне с алкашом возись», — ворчал он, оформляя Воеводина. Не успел он разместить Воеводина в кабинете, как зазвонил телефон. Дежурный сообщил, что вернулся следователь Супонев и в срочном порядке вызывает его Дангадзе к себе. «У меня тут свидетель», — предупредил капитан. «Можешь прислать кого-то из патруля? Не могу же я оставить его здесь одного?» Дежурный пообещал все устроить, и через пару минут в кабинет вошел старшина патрульно-постовой службы Нестеров. Дангадзе велел ему следить за воеводиным и кроме воды ничего тому не давать, а сам направился к Супоневу. Следователь довольно улыбался и разве что руки не потирал от удовольствия. «Все, Гия!» — считай, дело сдвинулось с мертвой точки, — объявил он Дангадзе. «Наша с Иваном поездка принесла плоды». Теперь нам известно имя второго преступника, ранее знакомого нам по кличке Толстый. «Рад это слышать», — вежливо произнес Дангадзе. «Мы тоже рады. Как мы и предполагали, Толстый, при рождении получивший имя Степан Конышкин, отбывал наказание в одно время с Артемом Юрченко. Близкими друзьями они не были, но это ни о чем не говорит. Видимо, в какой-то момент они встретились на воле и решили проворачивать делишки вместе». В колонии нам дали адрес Канышкина, так что вам с Иваном предстоит съездить туда и привезти его на Петровку. — Вот здорово! — искренне обрадовался Дангадзе. — А я Воеводина сюда привез. Он адреса не знает, только название деревни. Думал получить разрешение и поехать вместе с Воеводиным, чтобы он на месте показал нужную улицу и дом. Выходит, теперь в этом необходимость отпала. — Деревня? Ты ошибаешься, Гия. Гражданин Канышкин проживает в многоквартирном доме в Москве. Адрес регистрации район Кузьминки, улица Юных Ленинцев, строение 1, дом номер 16. Может быть, зарегистрирован он и в Кузьминках, но сейчас живет в деревне Рожки на Ленинградском направлении, возразил Дангадзе. Кстати, Артем Юрченко в данный момент тоже там. Где там? В доме у Канышкина? удивленно спросил Супонев. Теперь его информация не казалась ему такой полезной, как минуту назад. Да, в деревне Рожки подтвердил Дангадзе и вкратце передал разговор с воеводином Сейчас воеводин сидит у оперативников, к нему приставлен старшина Нестеров для страховки. Хорошая работа, Гия похвалил Супонев. Но прежде чем действовать, нужно все как следует обдумать. Попридержи своего свидетеля, а мы с Иваном посовещаемся. Слушаюсь. Дангадзе вздохнул и направился к двери. Охранять алкаша Воеводина в то время, пока товарищи разрабатывают план захвата подозреваемых, ему не хотелось, но он знал, что спорить с Супоневым бесполезно, только время потратишь. «Если старшина Нестеров свободен и может чуть дольше присмотреть за Воеводиным, возвращайся. Лишняя голова нам не помешает», — догадавшись о чувствах товарища, бросил вслед уходящему Дангадзе следователь. «Мы будем у Семипалова, он нас уже ждет». «Будет сделано», — радостно козырнул Дангадзе. — Уверен, Нестеров не станет возражать. Он поспешно вышел из кабинета, боясь, как бы Супонев не передумал. Вернувшись, он застал в кабинете подполковника следователя Супонева, капитана Абрамцева и лейтенанта Ленькова из аналитического отдела. Тот как раз докладывал о результатах проведенной работы. Дангад закивнул присутствующим в знак приветствия и занял место в конце длинного стола. — На настоящий момент мы определились с временными рамками, — рапортовал лейтенант Леньков. Далее отсортировали уголовные дела по степени тяжести. Сейчас наши сотрудники трудятся над поиском совпадений. Отработано порядка 40% информации, но пока совпадений не найдено. «Сколько еще это займет времени?» — поинтересовался подполковник Семипалов. «Трудно сказать», — уклонился от прямого ответа лейтенант Леньков. «Все зависит от количества сотрудников, которые смогут одновременно заниматься этой работой». «У нас в активе порядка 12 срочных дел, приходится уделять время и им». «И все же дело о почтовом вагоне в приоритете», — напомнил подполковник Семипалов. «Оно на особом контроле в верхах, так что сам понимаешь, результат нужен срочно». Гудко передал вам портрет объекта поисков. «Так точно, товарищ подполковник, это сильно облегчило поиски. Если бы мы опирались только на приметы, сейчас 15% процентов не было бы обработано». — Ладно, я тебя понял, — Семипалов машинально взглянул на часы. — Иди, Леньков, продолжай работу. Если будут подвижки, докладывай немедленно. И мне, и следователю Супоневу. — Вас понял, товарищ подполковник, — Леньков козырнул и вышел из кабинета. Прежде чем дать слово оперативникам, подполковник сообщил о том, что удалось обнаружить гудко. — Сейчас он проверяет свою догадку, — подытожил Семипалов. Дежурный у телефона ждет реакции на ориентировку, разосланную гудко, Но пока подвижек никаких, так что версия Гудко может оказаться стоящей. Вполне возможно, что третий подельник не принадлежит к уголовным кругам, подумав, согласился Супонев. Посмотрим, что удастся выяснить Олегу. — Полагаю, у вас тоже есть подвижки. Докладывай, Николай. Семипалов махнул рукой, передавая следователю слово. Супонев в подробностях рассказал о результатах поездки в Можайскую колонию Затем перешел к сведениям, добытым капитаном Дангадзе. «Здесь у нас возникло расхождение», — заметил он. «В колонии нам дали московский адрес Степана Канышкина по кличке Толстый, но свидетель, которого опрашивал Гия, утверждает, что означенный гражданин в данный момент проживает в деревне под названием Рожки. Там же, по словам свидетеля, должен находиться и Артем Юрченко, второй подозреваемый. В связи с этим прошу разрешение выехать в деревню Рожки и произвести задержание Канышкина и Юрченко». «Думаешь, это хорошая идея?» — Семипалов с сомнением покачал головой. «Если мы возьмем Канышкина и Юрченко до того, как выясним, кто является третьим подельником, мы рискуем упустить его. А чутье мне подсказывает, что он и есть главный преступник, тот, кто стрелял в почтовых работников». «Есть вероятность, что третий подельник находится там же, где и двое других», — возразил следователь Супонев. «Тогда мы убьем одним выстрелом сразу трех зайцев». «Или упустим главаря», — не согласился Семипалов. «Нет, Николай, на задержание я разрешения дать пока не могу. Давай хотя бы дождемся возвращения Гудку, а там будем решать». «Товарищ подполковник, мы можем сделать это аккуратно». Капитан Дангадзе сообщил, что свидетель страдает тяжелым похмельным синдромом. Вероятно, и Юрченко сейчас не в самой лучшей форме. Считаю, этим надо воспользоваться. Неизвестно, сколько времени они задержатся на одном месте». — Согласен, план задержания необходимо тщательно проработать, но тянуть с этим вопросом нельзя. Можно загубить всю работу, которую уже проделали. — Вот и займись проработкой плана задержания, — заявил подполковник и встал, давая понять, что решение окончательное и обсуждению не подлежит. — До города Баблова чуть больше ста километров. Туда-обратно Гудко обернется быстро. — Подождем, Николай, подождем. Фото Канышкина вы получили, вот и воспользуйтесь затишьем. Покажите снимок бывшей сожительницы Юрченко. Пусть опознает его. Это будет очередным доказательством того, что мы движемся в правильном направлении. Предъявите снимок Воеводину. И не только Канышкина, но и неизвестного. Как знать, быть может, его видел не только одноклассник. Как там его фамилия? Ивлеев, подсказал капитан Абрамцев. Вот-вот, Ивлеев. Возможно, к моменту возвращения Гудко и у аналитиков появятся новые сведения. А может, и коллеги из районов что-то подбросят. «Из больницы не звонили?» «О состоянии Леонида Седых?» — капитан Абрамцев отрицательно покачал головой. «Утром связывался с лечащим врачом. Состояние Седых без изменений». «Ни хуже, ни лучше», — задумчиво протянул подполковник Семипалов. «Да, родителям не позавидуешь. Неделю в подвешенном состоянии. И надежду терять нельзя, и надеяться сил нет. Но все, идите, у меня через полчаса совещание». Благодаря звонку подполковника Семипалова Гудков встретил сам командир военной части. Мысленно Гудко похвалил себя за верно принятое решение и изложил суть проблемы, не забыв предъявить написанный штатным художником портрет. Услышав, по какому вопросу прибыл оперс Петровки, командир военной части категорически отмел предположение старшего лейтенанта о том, что бойцы вверенного ему подразделения могут быть причастны к хищению обмундирования и принялся пространно объяснять, почему в том уверен. Говорил он долго и нудно, временами обрывая себя на середине предложения, путая падежи и спряжения, и в итоге лишь отнял Гудко драгоценное время. Ни совета не дал, как подступиться к решению задачи, ни человека с рисункой не опознал. Каким-то чудом Гудку удалось уговорить командира части разрешить пообщаться с бойцами в неформальной обстановке, то есть без надзора со стороны командира. После того, как они пришли к соглашению, Гудко выдали временный пропуск, позволяющий ему передвигаться по части беспровожатых, и он, наконец, смог приступить к выполнению миссии. Для начала он пообщался с рядовыми солдатами. Разговор вел не столько о внутренних порядках, сколько на отвлеченные темы, чтобы просто завоевать доверие и понять, чем дышит военная часть. Солдаты говорили неохотно, особенно когда речь заходила о командирах. И все же эти беседы позволили сделать вывод. В среди младшего командного состава искать человека, способного украсть пару комплектов военной формы, не стоит. По предъявленному портрету никто из солдат человека также не опознал. Тогда Гудко перешел к техническому персоналу и прапорщикам. Он понимал, что руководствуются расхожим клише, что, мол, прапорщик тащит все, что плохо лежит, и старался действовать и говорить осмотрительно, чтобы ненароком не настроить людей против себя. Как Гудко не старался, с братьей прапорщиков ему не повезло. Общаться они не отказывались, но на вопросы отвечали по большей части уклончиво, словно пытались что-то скрыть. Устав от бесплодных попыток что-либо узнать, Гудко направился к технарям слесарям шофером В гарнизонном автопарке пахло солярой, старой резиной и еще чем-то не слишком приятным для обоняния. Гудко уже не особо надеялся, что его вылазка что-то даст и вопросы задавал не так активно. Трудяги из авторемонтного цеха отвечали так же вяло. Обтирая масляные руки грязной ветошью, они брали из рук Гудко рисунок с изображением неизвестного, пару секунд смотрели на него и, не опознав, возвращали. Когда очередь дошла до шоферов, Гудко окончательно выдохся. Группа из пяти человек восседала на списанных покрышках и бездельничала. Гудко же только и мечтал о том, чтобы хоть ненадолго присесть. — Может, покурим? Есть у вас тут курилка? — обратился он к шоферской братии. Угощаешь? Хитро прищурившись, поинтересовался самый старший из шоферов. Не вопрос, Гудку вынул из кармана новенькую неначатую пачку явы в мягкой упаковке, припасенную специально для такого случая. Так что покажите курилку. Шоферы разом заговорили, одобряя щедрость столичного оперативника, и толпой направились к зоне для курения, оборудованной вдоль забора. Расселись кто куда, пустили по кругу пачку. Спичками воспользовались каждый своими. Гудко уселся на деревянную колоду, с наслаждением вытянул ноги, прикурил сигарету и, затянувшись трижды подряд, выдохнул. «Тяжелый день?» — шофер, который выцеганил для всех сигареты, сочувственно покачал головы. «Ничего, трудности закаляют». «Согласен», — не стал спорить Гудко. «Жалко потраченного времени, а так-то терпимо. Наша работа по большей части из этого и состоит». — Ходишь, выспрашиваешь, выпытываешь, снова ходишь, потом анализируешь и снова ходишь. — Скукота! — высказал общее мнение все тот же шофер. На вид ему было около сорока, но Гудко решил, что неформальное обращение тому больше придется по душе. Затянувшись еще раз, он обратился к шоферу. — Тебя как звать-то? — Антон, — охотно ответил шофер и представил остальных. — Это Палыч, тот долговязый, Серега. Эти двое, что у забора, сидят Толик и Егор. А тебя как величать?» Олег представился гудко и без перехода продолжил. «Ты вот говоришь скукотища, и по большей части прав. Но зато, когда дело клеится, когда из ничего на пустом месте вдруг происходит прорыв, такой азарт появляется ни с чем не сравнить. Адреналина хапнешь столько, что на недели хватит». «Это когда погони, перестрелки, тогда да, согласен», — высказал свое мнение Палыч. «А когда попусту язык трешь, какой же адреналин?» «По-разному бывает. Сегодня вот без него обойдется», — снова согласился Гудко. «Взгляните-ка на портрет. Может, кто узнает мужичка, которого мы ищем?» Он докурил сигарету, достал из кармана рисунок, протянул Антону и тут же прикурил новую. Пока он возился со спичками, Антон рассеянно разглядывал портрет. «Мужик, как мужик, ничего особенного. Он преступник, что ли?» — Может, и преступник, — пожал плечами Гудко, — а может, и нет. — Так чего вы его ищете? — Поговорить, — произнес Гудко и рассмеялся. — Я уже упоминал, что наша работа складывается из разговоров. — Упоминал, — улыбнулся в ответ Антон и пустил рисунок по кругу. — И чего же натворил этот то ли преступник, то ли нет? — Тайна следствия, — Гудко напустил на себя загадочность, не желая вдаваться в подробности. «Могу только сказать, что из-за плохих людей пострадал парнишка. Сейчас он в больнице, борется за жизнь, но шансы выжить невелики. Вот я и ищу того, кто может помочь нам выйти на преступников. Так как? Не видали такого поблизости?» Шоферы сочувственно загалдели. «Молодой, говоришь? Как же его угораздило! Эх, и как только таких выродков земля носит!» Рисунок пошел по рукам по второму кругу, теперь шифера всматривались в незнакомые черты лица более внимательно. Гудко затопила волна благодарности к этим людям, не утратившим способности сопереживать чужому горю, несмотря на суровую профессию. Портрет вернулся к Антону. Подержав его в руках еще какое-то время, он вернул его Гудко, с сожалением качая головой. «Жаль, не смогли тебе помочь», — за всех извинился он. «Рады бы, да нечем». — Ничего, в другой раз повезет, — подбодрил Гудко. Он вынул из кармана конверт, где хранил снимки подозреваемых и вложил туда рисунок неизвестного. Не сдержав любопытства, Антон заглянул в конверт. — Эти тоже преступники? — спросил он, указывая на снимки. — Подозреваемые, — поправил Гудко. — Дай посмотреть, — попросил Антон. — Зачем тебе это? — удивился Гудко. И вдруг, повинуясь внутреннему порыву, достал фото Артема Юрченко и передал Антону. Тот только раз взглянул на снимок и тут же выдал. — А этого я знаю, точно знаю, — он протянул фото одному из товарищей. — Ну-ка, Егор, посмотри, этот парень приходил к барыге. Вроде этот, вглядываясь в фотоснимок, ответил Егор. — Ты про тот случай с подметками? — Ну да, уверен, что он, — и, обращаясь к гудку, пояснил. — Есть у нас в части прапор, барыгой кличут, смекаешь, за что он погоняло получил? — За то, что барыжит всем, чем только можно, — догадался Гудко. — Верно, подмечено, — подтвердил Антон. — Так вот, месяца два назад к нему твой парень приходил. Мы с Егором к барыги за стельками пошли. Он обещал нам для кирзачей особые стельки выправить из войлока. Пришли, а он за забором ошивается, а рядом этот парнишка. Барыга сверток ему передал, и тот быстренько ретировался. Я тогда у барыги спросил, что за дела у него с малолетками. А он наборчик показал, знатный такой, стамески для резьбы по дереву. Говорит, купил у парнишки для тестя. Тот вроде как резьбой занимается, а наборчик старинный, сейчас таких не делают. Верно я излагаю, Егор? — Все верно, — подтвердил Егор. А про то, что ему сверток передал, барыга отнекивался, сказал, деньгами заплатил, а мы вроде как все перепутали. Не отдавал он сверток, а получил. Так все и было. — И где мне найти этого барыгу? — спросил Гудко, не веря своей удаче. — В это время он у дальних складов бывает, — подсказал Антон. — Да только не станет он с тобой разговора разговаривать, если только повесткой вызовешь или на обмен чего предложишь. — Да что же я могу ему предложить? — растерялся Гудко. Возвращаться второй раз в часть ему не хотелось, слишком времени жалко, но как подступиться к барыге, которого никто за руку не ловил, он не представлял. — Есть у меня кое-что, — подумав, произнес Антон. — Вещица крохотная, но барыга на нее давно глаз положил. Думаю, сговоримся. Антон ушел, а через пять минут вернулся. В руках он держал небольшой мундштук. Изготовленный из янтаря, он красиво играл на солнце. Шоферы снова загалдели. — Ты что, Антон, отдашь свое сокровище? Барыге подарок передаришь? В своем уме такое крахобуру отдавать? Антон остановился перед мужиками, покрутил мундштук в пальцах, потом перевел взгляд на товарищей. «Эх вы, не понимаете серьезности момента. Там парнишка, можно сказать, последние дни доживает. Родители, небось, с ума сходят, а я стану жалеть какую-то финтифлюшку». В сердцах он сплюнул на землю. «Думаете, моя Люся меня не поддержала бы?» После его слов шоферы смущенно замолчали. Антон повернулся к гудко и объяснил. Жена мне его из Калининграда привезла, за месяц до смерти. Рак, будь он не ладен, за пару недель ее сожрал. Он бережно, почти ласково потер пальцем о гладкий бок мунштука. Думал, никогда с ним не расстанусь. Ну да ладно, главное, чтобы пользу принес. «Нет, Антон, я не могу требовать от тебя такой жертвы», — начал было возражать Гудко. «Это память о твоей жене». Думаешь, чтобы помнить о ней, мне нужны особые напоминания? Антон усмехнулся. Ни хрена ты в любви, не смысле, Шопер. Все, кончай, трепаться, пошли к барыге, будем обмен производить. Обратно в Москву Гудко летел как на крыльях. Его версия о преступниках военных не подтвердилась, чему он, положа руку на сердце, был даже рад. Думать о том, что в рядах советской армии среди людей, дававших присягу на верность Родине, окажутся такие выродки, было неприятно. Теперь же он получил подтверждение тому, что к службе в армии злоумышленники не имеют никакого отношения. Разговор с Барыгой вышел сложный, но благодаря помощи Антона продуктивный. Помявшись для проформы, Барыга признался, что продал Артему Юрченко военную форму в количестве трех комплектов, включая форменную обувь. Вернее, не продал, а выменял на набор стамесок и сделку считал выгодной. Для чего парню форма он не спрашивал, но размеры запомнил. На барыгу Юрченко вышел не случайно. Когда-то лет десять назад барыга по глупости связался с криминалом. Малолетки приворовывали на городских базарах и сбывали украденное приятелю барыги Саньке Косому. Кое-что из ворованного барыга прикупал у приятеля сам, а потом толкал знакомым, рассказывая историю о том, как достал вещичку по великому блату, а она не подошла. Навар со сделок был не слишком большой, но тогда и место у барыги было не настолько хлебное. Когда криминальные дела Саньки Косова раскрылись, и он загремел на скамью подсудимых, к барыге вдруг пришел человек. Представился другом Саньки Косова и заявил, что будет поставлять товар напрямую барыге. Тот с криминалом связываться не желал, но человек оказался настойчивым. Пригрозив, что капнет в ментовку о совместных делах барыги и Саньки Косова, и тот загремит в тюрьму вместе с приятелем. Барыга испугался, но лезть в кабалу все равно не стал. Он уволился с прежнего места работы, быстренько собрал вещички и переехал на другой конец города, полагая, что его не найдут. Так и было целых десять лет, но примерно полгода назад человек снова объявился. Он вырос на пороге новой квартиры и заявил, что за барыгой должок. Сказал, что пришлет мальца перетереть одно дельце. Юрченко пришел к барыге примерно через неделю, и тот сразу смекнул, что облапошить его проще простого. Так он вытребовал за форму солидное вознаграждение и думал, что история на этом закончилась. В портрете неизвестного он, хоть и с натяжкой, признал человека, который приходил от Саньки Косова. Имени его не помнил, только прозвище — Хромой, потому что он преподал на одну ногу. На правую ногу, точно как тот, с кем встречался Юрченко у привокзального буфета. Совпадение? Нет, в такие совпадения Гудко не верил. Портрет мог ввести барыгу в заблуждение, все-таки прошло 10 лет, а за это время внешность меняется, но хромота остается. Теперь Гудко был уверен, что напал на след третьего преступника. Выйти на него будет легко, если действовать через Саньку Косова, а уж об этом он, Гудко, позаботится. К зданию на Петровке Гудко подъехал чуть позже шести часов вечера. Он был уверен, что оперативники во главе со следователем Супоневым еще на месте, хоть рабочий день не закончился. Ему не терпелось поделиться новостями, и еще больше ему хотелось поскорее отыскать Саньку Косовой и выяснить, наконец, что собой представляет третий подельник Артема Юрченко. Он не ошибся. Вся опергруппа капитана Абрамцева была в сборе. Заняв свои рабочие места, они корпели над отчетами в ожидании возвращения Гудко. Как только он открыл дверь, к нему подлетел Дангадзе. — Где тебя носит? — набросился он на товарища. — У нас дело стоит, а ты прохлаждаешься. — Вот это прием, — опешил Гудко. А я-то по наивности надеялся сорвать овации. Но нет, как всегда, я что-то упустил. — За что тебе овации? За задержку? — кипятился Дангадзе. — У нас план задержания остывает, и все из-за того, что мы ждем, когда ты соизволишь явиться. — Ты чего на него налетел, Гия? — капитан Абрамцев нахмурил брови. — Дай хоть войти человеку. — Чего входить? Чего входить? Надо к Семипалову бежать, пусть отмашку дает. Строгий тон Абрамцева капитана Дангадзе не усмирил. «У меня безвинный в обезьяннике четыре часа маринуется, Меня за это по головке не погладят». «Ты права и водина?» «Видел я его. Дрыхнет на скамье, как убитый». Губы Абрамцева растянулись в улыбке. «Если не хотел невинного в клетке держать, почему домой не отпустил?» «Чтобы он снова налокался до безобразного состояния?» «Ну уж нет», — возмутился Дангадзе. «Пусть лучше жалобу накатает, чем освинячится» как он нам в беспамятстве дом покажет. Твоя правда, отпускать воеводина нельзя, согласился Абрамцев, но и на гудко налетать не стоило. Присядь, Гея, послушаем, с он время потратил или впустую. Ладно, пусть выкладывает, только покороче. Сдается мне, на сегодня подполковник уже не одобрит задержание, так что времени у нас вагон и маленькая тележка. Как говорится, порядок время бережет. Вот пусть все по порядку и выкладывает. Гудко хоть и был разочарован приемом, медлить не стал. Выдвинул стул на середину кабинета и начал выкладывать новости. Не успел он начать говорить, как пришел Супонев. Он устроился на подоконнике и подал знак Гудко продолжать. Тот прервался лишь на пару секунд. Получилось не очень коротко, но и не длинно. Новости порадовали и оперативников, и следователя. Абрамцев откинулся на спинку стула и протянул. — Чертовски хорошая работа, Гудко! — Спасибо, — скромно поблагодарил Гудко, — но это скорее результат везения. Следователь Супонев пересек кабинет и занял место Гудко, который, высказавшись, отошел к стене. — Итак, что мы имеем? — начал Супонев. — Мы установили личности всех троих преступников. Это Артем Юрченко, Степан Канышкин и некий мужчина, чья внешность и особые приметы нам известны. Для удобства будем называть его хромой. Возражений нет? «Никак нет», — за всех отрапортовал Гудком. Еще что нам известно. Трое злоумышленников приобрели военную форму у прапорщика Барыги. На него преступников навели давние связи Хромова. Полагаю, он является старшим в группе как по возрасту, так и по рангу. Наводку на дело дал Юрченко, получив ее через свою знакомую Ольгу Зотову. Сам Юрченко играл роль координатора. Он проработал детали плана так, чтобы свести к минимуму риск разоблачения. Третий, Канышкин, скорее всего, просто связующее звено между Хромым и Юрченко. Подтверждение этому мы еще не нашли, но непременно найдем. Особой роли Канышкин в деле не играет, что говорит о его скромных умственных способностях и отсутствии амбиций. По этому заключению возражения есть?» Оперативники промолчали, и Супонев продолжил. «Далее. Мы получили два адреса Канышкина, но со слов свидетеля Воеводина, На данный момент Канышкин проживает в деревне Рожки. Из двух независимых источников мы знаем, что Артем Юрченко проживает вместе с Канышкиным. Следовательно, искать его нужно также в деревне Рожки. Место жительства Хромова нам неизвестно, но есть человек, с которым Хромой общался довольно тесно. Нужно выяснить, где сейчас обитает Санька Косой, а также узнать, сохранилась ли их связь с Хромым. Возможно, Санька Косой подскажет нам, где его искать. — Так если они вместе дело провернули, логично предположить, что хромой отсиживается там же, в деревне Рожки, — вклинился в разговор Олег Гудко. — Надо ехать в Рожки и брать их. — Полностью с тобой согласен, Олег, — спокойно заметил Супонев. — Но у начальства на этот счет свой взгляд. Подполковник Семипалов считает, что поспешные действия могут больше навредить, чем принести пользу. Он надеялся, что ты получишь более точные сведения о личностях преступников, поэтому отдал приказ отложить задержание. «Правда, он заверил нас, что останется в управлении до тех пор, пока не получит твой отчет, так что в этом нам повезло. Полученные тобой сведения имеют ценность, это бесспорно, и все же в плане понимания, где искать Хромова, мы остались на прежнем месте, согласны?» «Придется потратить еще какое-то время на то, чтобы отыскать Саньку Косова, привести его сюда и допросить с пристрастием», — капитан Абрамцев поднял телефонную трубку. «Свяжусь с архивом, может, повезет, и там еще кто-то есть». «В этом нет необходимости», — неожиданно заявил Гея Дангадзе. «Похоже, я знаю, о ком идет речь». «Ты про Саньку Косова?» — уточнил Супонев. «Про него», — подтвердил Дангадзе. «Когда я работал в Кировском РОВД, у нас по делу проходил некий Александр Еськин. Кличка Санька Косой, у него косил левый глаз. Взяли Саньку за скупку краденого плюс спекуляция. Дали шесть лет с конфискацией. Не скажу, где он отбывал наказание, но уверен, что уже вышел». Могу позвонить ребятам из Кировского, узнать адрес проживания. Если повезет, и мой бывший начальник майор Проничкина окажется на месте, то он с Санькой и побеседует. Сэкономим время. — Думаешь, Проничкин сходу расколет Саньку? — недоверчиво спросил капитан Абрамцев. — Ты Проничкина не знаешь, — рассмеялся Дангадзе. — Перед ним и матерые зэки не устоят, а уж Санька косой выложит все как на духу. — Тогда действуй, — Абрамцев пододвинул телефонный аппарат ближе к Дангадзе. Проничкин оказался на месте. Разговор занял не более трех минут. Пообещав сделать все как можно быстрее, Проничкин прервал связь. «Готово», — проговорил Дангадзе. «Нам остается только ждать». «Что ж, пока ждем, можем еще раз пройтись по деталям задержания», — предложил следователь Супонев. Тем более, что Олег не в курсе. Он достал карту района, где располагалась деревня Рожки, разложил ее на столе и ни на кого не глядя проговорил. «Итак, приступим». План выглядел простым до да неприличия. Приехать в деревню, по наводке Воеводина найти дом, блокировать въезды и выезды из района, окружить дом силами двух упергрупп, предварительно определив наличие скрытых подходов, запасных входов и выходов из дома, наличие соседей и оценить риск для гражданских лиц на случай, если преступники применят оружие. Эта часть плана вызывала опасения. Все присутствующие знали, что преступники, которых они собираются задержать, Пускают в ход оружие, не задумываясь. Уменьшить риск не представлялось возможным, кроме как запланировать проведение операции на ночное время, когда случайные прохожие и соседи не попадут под внезапный огонь. К восьми часам вечера поступила информация от майора Проничкина. Со своей задачей он справился на отлично, предоставив оперативникам всю подноготную навора рецидивиста по кличке Хромой. Здесь следователь, как говорится, попал в яблочко. Ознакомив опергруппу с материалами из личного дела Хромова, следователь Супонев, прихватив Абрамцева, отправился на доклад к подполковнику Семипалову.